Лорд Генри наблюдал за ним, испытывая в душе тайное удовольствие. Как не похож был сегодняшний Дариан на того застенчивого, робкого мальчика, с которым он познакомился в студии базила Холорда. Все его существо раскрыло, словно экзотический цветок. Зажгло с ярко-алым цветением, душа его вышла из потаенного убежища, и желание поспешило ей навстречу. — И что же вы намерены делать? — спросил, наконец, лорд Генри. — Прежде всего я хочу, чтобы вы с Безиллом побывали на одном из спектаклей и увидели, как она играет. У меня нет ни малейших сомнений, что вы оцените ее талант. — Ну, а затем, я думаю, нам нужно будет вырвать ее из лап этого старика. Она связана с ним контрактом на три года. Собственно, на сегодняшний день осталось два года и восемь месяцев. Разумеется, я должен буду что-то ему заплатить, а когда все будет улажено, я устрою ее... Какой-нибудь театр воестенди, и тогда публика сможет увидеть ее во всем блеске. Она сведет с ума весь мир, точно так же, как свела с ума меня. Ну, эту уж вы чересчур хватили, мой друг. Уверяю вас. Она обладает не только замечательным артистическим чутьем, но и яркой индивидуальностью, словом, она личность. А ведь вы сами мне не раз говорили, что миром движут личности, а не идеи. Ну, хорошо. «Когда мы идем в ваш театр?» «Дайте подумать. Так, сегодня вторник. Что, если завтра?» «Завтра найгай Джульетту». «Договорились. Встретимся в восемь в Бристоле. Я привезу с собой Безела. Только не в восемь, Гарри, а в пол седьмого. Мы должны быть в театре до поднятия занавеса. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели ее в той сцене, когда она впервые встречается с Ромео». Пол седьмого в такую рань? Да это все равно, что пить чай с селедкой или, скажем, читать английский роман? Нет, как минимум в семь. Ни один порядочный человек не обедает раньше семи. Может, вы сами заедете к Безилу или мне написать ему? Милый Безил... Сегодня будет неделя, как я не показывался у него. Это свинство с моей стороны, особенно после того, как он прислал мне мой портрет в великолепнейшей раме, выполненной по его собственному рисунку. И хоть я слегка ревную к портрету, ведь он целый месяц моложе меня, я от него в полном восторге. Пожалуй, будет лучше, если вы напишете Безилу. Мне не хотелось бы с ним встречаться наедине. Все, что он говорит, раздражает меня. Он только и делает, что дает мне добрые советы. Лорд Генри улыбнулся. Люди часто отдают другим то, в чем сами больше всего нуждаются. Вот что я называю настоящим великодушием. О, Безил прекраснейший из людей, но, по-моему, он немного ханжа. Я это понял после того, Гарри как познакомился с вами. Видите ли, мой юный друг? Все самое лучшее, что есть в Безеле, он вкладывает в свои картины. А потому для каждодневной жизни ему остаются только предрассудки, моральные принципы и здравый смысл. Из всех художников, которых я лично знал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые же личности живут только тем, что творят, поэтому сами по себе неинтересно. Великий поэт подлинно Великий поэт — самое непоэтическое существо на свете. Но второразрядные поэты — люди просто обворожительные. Чем невыразительнее их поэзия, тем живописнее они выглядят. Если человек выпустил книжку плохих сонетов, можно заранее сказать, что он совершенно неотразим. Жизнь такого человека наполнена той поэзией, которую он не в состоянии выразить в своих стихах а великие поэты изливают на бумагу ту поэзию, которую не осмеливаются вносить в свою жизнь. — Не знаю, действительно ли это так, — задумчиво проговорил Дориан Грей, смачивая на свой платок несколькими каплями духов из стоявшего на столе большого флакона с золотой пробкой. — но должно быть, вы правы. А сейчас мне пора уходить. Меня ждет Эмоджена. Не забудьте о завтрашней встрече. Прощайте.